Глава двадцать пятая. У разбитого корыта. Мудростью случая, данными мне знаниями о земле нашей хочу я поделиться с вами, о дети мои. Монотонный голос звучал над головой и мешал спать. Андрей отвернулся, чтобы не слышать раздражающие звуки, но голос не отставал. Придется открыть глаза. Старшая. Это она сидела у его головы и зачитывала учебник. И какая необходимость сделать это здесь, в пещере г р х ы а не в школе? Вокруг сидели младшие сын Иквы Ам и дети младшего чужака с побережья Средиземного моря. А где остальные? Старший заметил, что он открыл глаза и, подпрыгнув от неожиданности, уронил а г л и н я н у ю табличку. Почему они так странно реагируют? Да еще и завязали волосы х в о с т о м кожаным ремешком. Андрей начал восстанавливать в памяти последние события. Боль в спине во время первого боя, штурм стены темнокожими, стреляющие из лука Эсика, появление белогорцев, на которой он п о л о ж а руку на сердце и не надеялся. А вот что случилось дальше, он не помнил. Наверняка же они праздновали победу, организовали пир, делили трофеи. Все это не оставило никакого следа в памяти. Возможно, его отключил начавшийся сепсис. Андрей взглянул под накрывающую его шкуру криворога. Ничего хорошего, в п а в ш и й живот, тонкие ноги и руки, и з р е д н о так выделяющие с е р е б р а Как долго я спал, старшая? Он в п о л н е допускал, что мог пребывать несколько дней в забытии. Двадцать дней, десять дней. Ты был горячий и от тебя плохо пахло. Грака сказала, что Эсу пора отнести на холм ушедших, но Энку не дал этого сделать, сказал, что ты просил выкопать для тебя яму в каньоне и положить в нее копье и нож из растаявшего камня. Вот ведь п а р ш и в е ц б о л ь ш е н с ы й о все толкает в массы понравившуюся ему идею про другой мир. Когда оставшиеся в живых темнокожие убежали, то мы собрали их еду, оружие, одежду, а тела унесли из ущелия на равнину. Энку был недоволен, говорил, что большой темнокожий и старик в шапке убежали. После семья г р х ы и белогорцы собралась вместе, ели много мяса, рыбу, а детям дали еду жжжж. А на следующий день Рету и Энку подрались. Потому что белогорцы хотели уйти на место своей старой стоянки. Как? Рету сказал, что они все равно уйдут. На горе ь не должно остаться пустым. Энку же хотел, чтобы они подождали, пока ты не очнешься или не умрешь окончательно. Их было больше, поэтому мы не смогли их остановить. Андрей впал в апатию. Лучше бы и в самом деле закопали в яму. Умер бы с чувством исполненного долга, как человек спасший свою семью от уничтожения. Теперь же победа обернулась для него личным поражением. Вот только-только он был главой большой семьи, строил планы по увеличению числа ее членов за счет привлечения уцелевших белогорцев и длинноногих, и вдруг все закончилось. Кто будет ходить в школу, если не т детей? Зачем м а стереть оружие, если некому им пользоваться? И это старшая вдруг смутилась. Эдина тоже ушла с л э н с о й и Мелой. Дети не хотели, но Грака сказала, что ты уже почти умер. Да все думали, что ты уже умер. Она теперь женщина ЭПЯ. Его женщина умерла при переходе сюда, и он остался один. Ты не ел десять дней. Потом вдруг жар спал, но ты не просыпался. Не может человек так долго выжить без еды и воды, старшая. Эсик оживала мясо, пока оно не станет совсем мягким и засовывала тебе в рот. Ей Грака так п о с о в е т о в а л а перед уходом, а воду давали через полую косточку. Ты пил, хоть и во сне. Синеглазая осталась, и как это э р и т позволил ей это сделать? Андрей попытался присесть, с трудом, но получилось. Спина жутко чесалась, значит рана затянулась. До того как впасть в сон, он мог только лежать на животе. Интересно получается, дочь э р и т а осталась, а его женщина и дети ушли с Белогорцами. Все-таки это ты положишь мне топор в яму, когда я умру, В пещерграхи у в б е ж а л э н к у Белогорцы хотели забрать тебя с собой и отнести тебя на холм ушедших, уже во второй раз. Я не дал это сделать, показал им топор г р р х ы и сказал, что познакомлю их с ним. Ты принадлежишь нашей семье. Кто остался с нами, мой друг? Пора подводить баланс. Из Белогорцев Эсика, э х е к а и молодой Энзи. Они решили войти в семью г р р х ы Нравится им, как мы живем. р и т и Рето не захотели их оставлять. Но по обычаю своей семьи не могли запретить. Еще двое чужаков с дальнего моря остались, и х р о м о й д л и н н о н о г и й и женщин с т а р ш е я с младшей Иква Ам, женщины и дети младшего чужака. Вот и все. Они еще все наше мясо взяли и рыбу. Еды у них не было, нужна она им была, пока под белой горой заново п о с т р о я т все. Я не смог остановить их. Все собрались с оружием. Три копья нам оставили и три ножа. Острелы из р а с т а в ш е г о камня все Рету забрал, и р о к тоже унес, хотя он предназначен для твоей левой руки, к о т о р ы й должен говорить мужчинам семье, что им делать. Говорил я тебе, этот р ы ж и й затевает нехорошее. Не слушал. Горшки и чашки взамен тех, которые у нас забрали, младшая уже сделала. Много тающих камней собрали. Эру думает, как печь собрать. Оказывается, его еще и ограбили. С другой стороны, три белогорцы пришлись как нельзя кстати, а то и охотиться было бы некому, тем более еды у них с ч и т а й что и нет. И еще осталось самое ценное – люди, мастера, которые умеют то, что больше никто не сможет сделать в этом мире. о к а з а л с с р е т т у д а л ь н е видней забрал бы их с собой любой ценой. Только врача у них нет, а найти замену граке им быстро не удастся. А учебники все ли они целы? Все на месте. Ненужные оказались белогорским мужчинам куски обожженной глины. Старшая, судя по тону, была не очень высокого мнения об ограбивших их семье. Вечером соберемся на сход семьи Горхы, подумаем, как там быть дальше. Менять обычаи своей семьи Андрей не собирался. Надо принять в ее состав Эсику и этого Энзи. Посмотрим, что он из себя представляет. Юноша ему понравился. Себе ну мя ругал Эрита за чрезмерную осторожность. Жадно посмотрел на его нож из р а с т а в ш е г о камня, рассказал в подробностях, как во время осады стены напали с т ы л а н а темнокожих. хорошее приобретение, но и Рету до последнего времени был основой семьи г р е х ы и его левой рукой и чем все закончилось. Почему ты решил остаться у нас? Вы не такие, как другие семьи. Рету долго жил с вами, но так и не понял, что недостаточно забрать у вас копье и стрелы с твердыми наконечниками, еду и женщин. Это все не сделает семью с Белой Горы семьей Грехи. Он хочет стать Эсу, а останется Рету. Ответ Андрею понравился. Может и хорошо, что он остался у разбитого корыта именно сейчас. Придут еще те, кто на самом деле хочет жить так, как принято в семье г р х ы Вот как этот юноша. Да живет семья г р х ы Да живет семья г р х ы Под нестройные крики членов н е м н о г о ч и с л е н н о й уже семьи Андрей обрезал волосы на голове Энзи и вручил ему свой бронзовый нож. Конечно, раньше, когда их было много, этот клич под черепом г р х ы звучал гораздо внушительнее, и два горна играли красивее, чем один. Размах как ни крути другой, все-таки вовремя напали кроманьонцы. Сейчас бы они их с м и л и без всяких усилий. Этики подарили ожерелье из бусинок, срезанных с погребального покрывала темнокожих, к о т о р ы й присвоил себе Энку. Пригодилось его мародерство. Временно на место р а й т у назначил Эхеку. Кто-то же должен и дальше обучать молодежь искусству охоты и войны. Быстроногий много м о т р ы ж е г о набрался. Упеша между тем достал свою свирель, и вечер стал совсем уютным. Ты бы Су рассказал про то, как мы сражались. Эта битва была интереснее, чем у трех зубов. У Энку горели глаза в предвкушении песни, где будут описаны его подвиги. Почему бы и нет? Знаменитые герои, основатели великих народов в его истории тоже начинали с простых дел. Это потомки, позже вознесли их на пьедестал. Может, и Энку станет когда-нибудь мифическим героем, о котором будут рассказывать сказки детям на ночь. А Рету он, пожалуй, в ней упоминать не будет. Итак, битва за каньон. Мудрый Эсу поднял Энку среди ночи беззвездной. Снова с равнины опасность грозит детям Горхы. Сильный враг незримо пришел, сотни их, сотни, и только двое должны его остановить. Блестит секира Энку в лунном свете. Нет смельчаков у врага, кто хочет с ним сразиться. Лишились трое темнокожих головы, а Эсу скинул всех их со скалы. Андрей красочно описал, как был ранен подлым ударом в спину, но тем не менее нашел себе силы руководить подготовкой к решающему штурму и во время него тоже. о к у т а н а дымом д костров каньона стена, т е м н о й рекой подымается враг, разящие стрелы Эсик и его бег прерывают, громкий крик гор на его оглушает. Пусть Эсика запишет на глину и эту песню. Дети в школе должны знать и сражение и битву. Старший озаботился пополнением учебного материала. Жалко только детей у них почти нет. Урчавший живот сообщил, что очень плохо, когда нет запаса еды, и как в этом мире жили без подсушенного мяса, рыбы, зерна, ягод. После того как э т и к обработал рано остатками мази Граки, сразу же отправил на охоту б о л ь ш е н о с о в а и Ехекус Энзи. Сам же поковылял к мастерам. Эру со с р е д и Земноморцем вяло разбирали печь для плавления. Им тоже не нравилось работать голодными. До сих пор питание они получали всегда и в срок. Внутри печи оказалось большое количество спекшегося шлака, который они отбили молотками. Но ничего, Эхейку он попросил принести до обеда хотя бы мелкую дичь, а Энкус Энзи пусть походит по окрестностям, может что-нибудь крупное добудут. Колени Андрея предательски задрожали, в глазах потемнело. Так не пойдет, ему нужно сейчас усиленно есть, если хочет быстро набрать физическую форму. Может, рыбу половить в озере, пока охотники хоть что-то добудут. Возможно, л и поймать ее зимой подо льдом. Длиноногого оставили разбираться с печью, а сам с обоими середземноморцами отправился на подледную охоту. Оба чужака прихватили свои копья с устрашающими черными остриями и с о б с и а н а и крючком на древке. Лед на озере не выглядел таким уж крепким, покряхтывая под ногами, и з опасения провалиться в воду далеко не лезли. Разбили полынью в метрах пятидесяти от берега, где ледяной покров выглядел тоньше и прозрачнее. Что-то мешало ему здесь намерзать. или течение в этом месте сильнее, или где-то на дне бьет подводный источник. Разбив тонкий наст рельда, закинули в полынью корзину и з п р у т ь е в на длинных ремнях, и сели ждать. Примерно через час вытянули ее обратно. Пусто, рыбалка не задалась. То ли рыба вялая и парит у дна, то ли ее вообще в этом месте нет. Если и в третий раз ничего не получится, то придется спуститься ниже по вытекающему из нее ручью к большой реке, несущей свои воды в земли длинноногих. Большая рыба. Узоту поднял копье и стал у самого края разбитой им и п о л ы н ь е напряженно всматриваясь в воду. У нас на реке без берегов тоже водилось похожее. Что он там углядел в тонких пластинках поломанного льда? С другой стороны, они с отцом всегда жили на побережье моря и в повадках рыбы должны разбираться. Андрей напряженно всматривался в воду. Показалось, что медленно проплыла синеватая спина с легким золотистым отливом, или это были отражения солнца в чистой воде. Узут у резким движением запустил свое копье в воду и разочарованно всплеснул руками, промазал. Потом долго пытался достать оружие из воды. Ну, в следующий раз попадет, а еще лучше сеть закинуть. Шансов, что кто-то туда попадется, больше, чем в корзину. В корзину с третьего раза попались с десяток костистых рыб. Ну хоть что-то хватит на сегодня. Андрей недолгий поход измотал. Надо о з а д а ч и т ь мастеров сетью. Раз уж другой еды у них не осталось, то придется какое-то время всерьез взяться за рыбную ловлю. Охота дело непредсказуемое. На стоянке кипел котел. Энди принес облезлого зайца. К сожалению, только одного. Призра к голода на время отошел на второй план. Жалко, что у ш а с т в о не хватит, чтобы все наелись. Досыта накормили только детей. Это правило в семье г р о х ы укоренилось крепко. Никто уже не ворчал по поводу вопиющего нарушения традиций. Энку и э х а й к а тоже нужно что-то оставить. Вдруг не встретят подходящего зверя. Так оно в итоге и вышло. Пусто кругом. Су. Все обошли в сторону трехзубов. Так даже следов свежих не нашли. Скоро потеплеть должно. Ушел весь зверь. Энку посмотрел на обгрызенную и заячью и лапку и отвернул ее. И тут же закусил печеной рыбой, которую съел прямо с косточками. Это что? Весна скоро? Не быстроли и зима за исключением появления белого зверя в самом ее начале была довольно беснежной и относительно теплой. Старший, какой сегодня день по календарю? Второе марта первого года по календарю семьи г о р х ы Тогда все правильно. Весной и должно теплеть. Не в этом ли причина внезапного исчезновения д о б ы ч о на равнине? о т к о ч е в а л о туда, где уже тепло и травка начала зеленеть. В этом случае сети им нужны как можно быстрее. Последующие два дня вопрос с п р о п и т а н и е м стал уже во весь рост. Каменный век по всей красе, то густо, то пусто. Охотники опять пришли без ничего, а с озера принесли две жалкие рыбки размером чуть больше его ладони. По глупости случайно залезли в корзину. Женщины ушли в лес поискать хоть что-то съедобное, но в итоге принесли пучок желтоватых сморщенных кореньев. Решили сварить из них суп, добавив туда же две рыбки на всех. Долго так не протянуть, нужна им эта сеть и срочно. А дело с ней между тем продвигалось неспешно. Не хватало веревок. Хорошо еще, что Эру п р и н а р о в и л с я использовать волокна из высохших стеблей крапивы. Мастер долго вымачивал стебли растения в ручье, затем давил их камнем и вычесывал волокна. Они оказались и длиннее и прочнее сосновых. Через день сеть была готова. На вкус Андрея ячейки ее были слишком уж большие, а веревки толстоватые, а длина всего метров пять. Полонья, запрошедшие дни, так и не замерзла. Энку с Эхекой ворчали, что он не отпустил их на охоту, а забрал с собой. Но Андрей рассудил, что бегать по равнине в поисках отсутствующей дичи занятие малопродуктивное. Пусть лучше сеть помогают тащить. Первый блин получился комом. Не хотелось сеть погружаться в воду и все тут болталась себе на поверхности, грузила н у ж н ы Как он мог забыть? Привязали камни по одному краю, и каждой стороне привязали по длинной крепкой веревке из скрученных кожных ремней. Может в другом месте закинем твою ловушку для рыб? Энку надоело бесцельно ходить вокруг п о л ы н ь и Прошло уже достаточно времени, а сеть так никто и не угодил. Неужели ячейки сети слишком большие и мелкая рыба свободно проходит сквозь них, а крупная здесь и не водится? Но он видел эту огромную синеватую спину. Не п о ч у д и л о с ь же. Подождем, не сможем мы такую п о л ы н ь ю в другом месте разбить. До вечера будем возиться. Словно подтверждая его слова, сеть наконец-то задергалась. Быстро вытянули ее наружу. Есть небольшая рыба, похожая на карася, застряла в самом нижнем ряду ячеек. Может, просто ниже ее спустить? п о т о м у и нет рыбы, что ловушка их слишком уж близко к поверхности. Добавили грузил и длину веревок. Дело пошло веселее. На льду лежала куча карасей и другой добычи. Даже скучающий Энку с азартом начал тянуть сеть. Отправили пойманную добычу на стоянку с сыном Иквы. Пусть женщины начнут готовить. Сегодня они точно не лягут спать голодными. Опустим еще глубже. Средиземноморцы опытные рыбаки заметили закономерность: чем глубже погружается их сеть, тем крупнее добыча. Рыба попадаться перестала. Ну что же, придется доставать сеть, собрать улов и продолжить уже завтра. Ремень медленно выскользнул из рук расслабленно державшего сеть упеше. Он подхватил его и потянул на себя. Не идет, зацепилась за что-то. Внезапно, в е р е в к а рывком ушла под воду, утянув пожилого Средиземноморца за собой. Энку едва успел схватить его за ноги, не дал полностью погрузиться под воду и начал вытягивать из п л ы н ь е Упешу мотало, как маятник часов. Молодой Средиземноморец и э х е к а упирались ногами в лед, не давая вырваться второму ремню из рук. Что за чудовище угодило им в сети? Потихоньку, рывками они подтягивали свою добычу к поверхности. С треском лопнул ремень в руках у п е ш и и он на парусбольшном упал на лед. К счастью, э х е к а успел вцепиться в оказавшуюся на п о в е р х н о с т ю сеть, в которой бешено билось бревно синеватого цвета. Промокшую пеш а т ы к а л в нее длинным копьем с черным острием, пока наконец не попал. Рывки разом ослабли, и на воде появились черные пятна. Да что же это такое? Добыча с трудом помещалась в полынье, и ее вытянули на лед в с е общими усилиями хвостом вперед. Андрей не мог поверить своим глазам. Это был осетр. Но насколько же он был огромный, с полтонны весом не меньше, на льду к у ч е лежала черная икра, которая вывалилась из распоротого копьем у п е ш и брюха. Это же за санями нужно будет пойти. п о р а ж е н н ы й Эмку попытался вхватить рыбу посередине туловища и не смог этого сделать. Андрей отослал упешу в каньон, пусть переоденется и п о з о в е т женщин и детей на подмогу, и горшки для икры пусть не забудут. А сам стал рассматривать необычную рыбу. Чем-то она была похожа на классического осетра, только больше. Да и окрас какой-то странный, оливковый. Костяные бляшки у нее были, пожалуй, крупнее обычных. Усы без бахромы, а глаза красивого золотистого цвета. И что она здесь делает? Ранней весной, вроде на нерест осетры должны летом из моря в реки подниматься, или з и м у е т эта рыба здесь, метает икру, а весной уходит в море? Как бы то ни было, им крупно повезло. Проблема еды на ближайшее время решена, а там, возможно, и звери вернутся на равнину. Семья Герхы обязательно еще о с е б е заявит.